Все эти проблемы имели очень малое отношение к нашей музыке, однако их последствия оказали очень существенное влияние на те решения, которые нам пришлось принять по поводу нашего очередного альбома. Мы обнаружили, что в общей сложности вчетвером потеряли порядка 1 миллиона фунтов стерлингов. Убытки компании венчурного капитала были поистине устрашающими, а поскольку мы инвестировали так называемые «доналоговые» финансы, в чем, собственно, и состоял весь смысл операции, то теперь у нас образовалась колоссальная налоговая брешь, которая, согласно нашим финансовым советникам, могла составлять от 5 до 12 миллионов фунтов. Проблема еще больше усугублялась тем фактом, что вместо одной общей компании венчурного капитала мы завели по компании на каждого из нас четверых. Таким образом, последствия этого решения, по меньшей мере, учетверили проблему с налогами. Нам предложили на один год сменить гражданство. Так мы смогли бы заработать немного денег для заполнения пустеющих сейфов, а наши бухгалтеры и специалисты по налогам попробовали бы спасти что-нибудь из груды обломков. Вся эта история навлекла на нас колоссальную черную тучу. Мы всегда гордились собой, утверждая, что нас на Микине не проведешь. Мы считали себя образованными представителями среднего класса, у которых все под контролем. Увы, мы катастрофически ошибались. Ответом стало изгнание. С расторопностью, которой позавидовали бы участники ограбления поезда, мы за две-три недели собрали манатки и смылись. На то время бегство казалось наилучшим вариантом. Налоговые правила проживания предписывали покинуть Британию до 6 апреля 1979 года и не возвращаться туда раньше 5 апреля года следующего, даже с самыми кратковременными визитами. В действительности многие рок-группы вполне приветствовали вариант с изгнанием, с удовольствием извлекая для себя благо из очевидной щедрости правительства. В нашем случае такой вариант был единственно возможным. На более поздних турах мы научились извлекать преимущества из возможности жить за границей дольше года при условии нескольких законных визитов на родину. Эта уловка была первоначально введена Лейбористским правительством в 1970-х годах для поощрения экспорта и благоприятствования нефтяникам, работавшим на Среднем Востоке. Перспектива не только на целый год оказаться свободными от уплаты налогов, но также получить возможность взять новый музыкальный старт подальше от разных адвокатов и бухгалтеров стала для нас лучшим выходом. В любом случае, Боб чувствовал, что та комфортная семейная жизнь, которой мы все наслаждались в Британии, только мешала созданию бескомпромиссного рок-шедевра. Мы почти радовались возможности заморского спасения. Подобно скверным детям, разбросавшим игрушки, мы оставили за спиной финансовый беспорядок, чтобы профессионалы с ним разобрались. Пока мы работали за границей, наши советники в порядке возврата к идеалам Блэкхилл разобрали по винтикам наше партнерство и снова реконструировали его под руководством леди и джентльменов из управления налоговых сборов. В какой-то момент припоминает Найджел Иствей, у нас в руках имелось 200 наборов счетов, дожидающихся одобрения управления. Это весьма наглядно указывает на масштаб возникших проблем. Мы едва могли пробиться на Британию Роу сквозь плотные ряды бухгалтеров, однако сделка, которую все эти люди организовали, стоила всех затрат. Для обеспечения дополнительного дохода Стив О'Рурк и Питер Барнс также обговорили крупный издательский договор с Чеппелс. Студия во Франции где мы начали работать и где был выполнен основной объем первоначальной работы над The Wall, называлась Super Bear. В прошлом году и Дэвид, и Рик работали там над сольными проектами, и им очень понравилась атмосфера. Студия располагалась высоко в Приморских Альпах, примерно в получасе езды от Ниццы, рядом с небольшой деревенькой. Там имелся свой теннисный корт, бассейн и уйма места для отдыха. Мы перемежали запись с теннисом и периодическими путешествиями в злачные местаницы. Относительно долгая дорога оберегала нас от более частых посещений. Тогда как мы с Риком жили прямо в Супербер, Роджер и Дэвид сняли себе жилье поблизости. Тем временем Боб Эзвин остановился в Ницце в роскошном отеле Негреско. Приглашение на обед с Бобом практически равнялось приглашению на обед со знаменитостью — В ресторане отеля Боб был на короткой ноге с метр дотелем, который, по известному выражению, лип к Бобу, как дешевый костюм под дождем. Насладившись колоссальной трехзвездочной кухней, мы бурно благодарили Боба, пока он щедро подписывал счет. Лишь на полпути обратно в горы, вероятно, все еще находясь под воздействием выдержанных вин, предложенных предупредительным сомелье, мы вдруг понимали, что, по сути, счет оплачивали именно мы. Хронометраж Боба оказывался, мягко говоря, беспорядочным, однако странным образом его постоянное опоздание каждый день у него находилось еще более искусное и заслуживавшее еще меньшего доверия оправдания. Помогли нам сплотиться, так что Боб стал привычной мишенью для излития сдерживаемого возмущения. Это было классно. Мы будто снова оказались на гастролях тесной компании. Я довольно быстро записал в «Супер Б свои «Барабаны», так что большую часть остального времени проводил в качестве заинтересованного наблюдателя. Роджер снял большую виллу близ Венса, и со временем я туда переехал, поскольку жилые помещения на студии, пусть даже совершенно прелестные, все же походили на любопытную смесь школы-интерната и эспрессо-бонго. Каждый день мы проезжали 40 миль от виллы до студии. За 11 недель мы на двоих с Роджером износили на моем Дейтоне Феррари два полных комплекта шин. Когда барабанные партии были записаны, я извинился и махнул в Леман. Я отдал Роджеру на безопасное хранение свои золотые часы Роликс презент от фирмы Эми за 10 лет не столь уж тяжкого труда, и он таки впоследствии мне их вернул. А мы со Стивом уехали на уикенд поучаствовать в гонках. На самом деле вышло нешуточное приключение. Это был мой первый реальный опыт автогонок, и так уж получилось, что он прошел поистине на территории капитана Нема. Несколькими месяцами ранее я сумел пройти краткие тестовые гонки на двухлитровой Лоли, которую мне пришлось вести вместе с гоночной командой Дорсета, но еще никогда мне не доводилось развивать таких скоростей, как на пятимильной прямой Мульсана или ночных гонках. Это было восхитительно. Мчишься со скоростью порядка 200 миль в час, а затем тебя обходит парше, который делает на 40 миль в час больше. Тот факт, что немалое число моих конкурентов были чемпионами автогонок мирового класса, только прибавлял полезного опыта, а Паддок стал гоночным эквивалентом за кулисами в Вудстоке. Леман замечательная гонка, одна из последних возможностей для любителей посоревноваться с большими мастерами и при этом надеяться на приз. Лола шла безупречно. И единственным опасным случаем был момент во время квалификации, когда я слишком высоко выснулся над ветровым стеклом. Мой шлем попал в воздушный поток, и на секунду мне показалось, что голова сейчас слетит с плеч. К счастью, единственным последствием оказалась боль в шее на протяжении всей следующей недели. Мы не только сумели финишировать, что само по себе уже являлось достижением, но также добились второго места в квалификации и выиграли по показателю качество продукции. Феррари Стива был на несколько мест позади. Несомненно, эта гонка стала лучшей формой восстановления сил перед возвращением Вальпы. Тогда, как меня отпустили с легким сердцем, Рику повезло меньше. Однажды летом, вскоре после Лемана, Дик Эшер и Sony CBS предложил нам сделку Суля увеличить зарабатываемый нами процент, если мы к концу года сможем выдать законченный альбом. Роджер после консультации с Бобом провел быструю калькуляцию и заявил, что это вполне возможно. Было принято решение использовать другую студию Милих в 50 от Супербер под названием Мировал. Этой студией владел джазовый пианист Жак Лусье, а располагалась она в поддельном замке новострое. Помимо всего прочего, там можно было нырять с крепостных стен и купаться в огибающем замок Рве. Хотя студии обычно трубят о своих уникальных предложениях, это вела себя по-тихому, не упоминая о роскошных водных процедурах. Запись была распределена между Супербер и Мировал, причем Бобу приходилось постоянно курсировать туда-сюда. Борясь с разногласиями внутри группы, Боб также ухватился за возможность наведения мостов через все ширящуюся пропасть между Дэвидом и Роджером. Не весь как ему удалось не только справиться с этой задачей, но и заставить их обоих работать по максимуму. Клавишные партии, однако, еще только предстояло записать. Единственным способом для Рика достичь этого к нужной дате выпуска стало урезывание его летнего отпуска. Ранее мы договорились записывать всю весну и начало лета, а затем сделать перерыв. Поскольку барабанные партии были записаны достаточно рано, для меня эта проблемой не явилась. Но когда Рик через Стиво услышал, что ему придется записывать клавишные в летние каникулы, он резко отказался. Это известие передали Роджеру, и он пришел в ярость. Роджер считал, что сам он выполняет колоссальный объем работы — а Рик не желает и пальцем шевельнуть, чтобы ему в этой работе помочь. Ситуацию еще больше усугубил тот факт, что Рик хотел стать продюсером альбома «The Wall», как будто у нас их без него было недостаточно, и Роджер обещал, что с этим будет полный порядок, если Рик сумеет внести какой-либо существенный вклад. Увы, вклад Рика состоял в том, чтобы торчать на сессиях в роли продюсера. Такой вариант также не слишком устраивал Боба, который чувствовал, что у этого бульона слишком много поваров, так что Рика освободили от продюсерских обязанностей. Тем не менее, хотя Боб вызвался помочь Рику с клавишными партиями, Роджера постоянно не удовлетворяло исполнение Рика.